Глава девятая. Дом готовился к ночному отдыху. Гевин и Ульх все еще сидели перед камином, а вот Васила уже отправилась почивать. Просыпается-то она ни свет ни заря. Несколько ребят еще бродили по дому, официального отбоя не было. Эта почти пасторальная картина, представшая перед нами, рассыпалась в один миг. Ребята кинулись к Димке Шону с возгласами. «Наконец-то! Что случилось?» «Да не попи, ты разбудишь всех!» Деды встали и всем своим видом дали понять, что ждали именно нас. И беспокоились. Вели они себя сдержанно, но глаз нас не спускали. Под этими требовательными взглядами у меня появилось желание начать оправдываться, словно я дочь, которая вернулась позже обычного. Казалось бы, какое дело им до отсутствия управляющей? А нет. Волновались и не уходили в свою сторожку, чтобы лично убедиться, что все в порядке. Пришлось выразить свою благодарность не только на словах, но и тактильно. Но и тактильно. Ульха я часто обнимала, а Гевен страдал от моей симпатии лишь изредка. Суровый он. И каждый раз он буквально терялся, не знал, как себя вести. Этот раз не стал исключением, так что Ричард и Ульх не сдержали смешков. «Ну, прибыли, ладно. Даме все как всегда. Вопросов сдавать не буду, и так вижу, что все хорошо». Гевен по военной привычке говорил отрывисто. «Вы дома, значит, и нам можно на отдых». «Пост сдал, пост принял. О как!» Улыбка не заставила себя долго ждать. От такого внимания на душе становилось тепло. «Доброй ночи», — догадался попрощаться вежливый Ричард. Не сговариваясь, мы с Ричардом двинулись в кабинет. Я задолжала объяснение, но Ричард был великодушен, одарил меня жадным поцелуем и велел отдыхать, ведь Мишка ждет обещанной прогулки. Во мне боролись разочарования и облегчения. «Облегчение». На серьёзный разговор сил не было от слова совсем, а вот понежиться в ласковых объятиях хотелось очень. Нервный день был не только у меня, медведю тоже досталось. Успеем наговориться, спать. Ричард нежно и настойчиво теребил меня за плечо с фразой: "Мишка требует внимания", казалось, спустя минуту после того, как я заснула, а по факту через пару часов. Мишка это аргумент, с которым спорить бесполезно. По дороге мы больше молчали. Я боялась, что расспросы про мою прошлую жизнь начнутся прямо сразу. Но Ричард лишь лукаво улыбнулся. «Чёрт, ну до чего же он хорош?» Эти смешливые морщинки вокруг глаз завораживали, а внутри всё трепетало. С тыл и ночной лес был тёмен и тих, поэтому вокруг нас плыло несколько огоньков, освещающих нам путь. Поскрипывал тоненький слой снега под ногами. Когда добрались до нашей полянки, мужчина вздохнул и начал раздеваться, чтобы не утратить одежду при обороте. Бр, даже смотреть на это было холодно. А Мишке ничего, доволен. Мечиться вокруг не может решить то ли с нежностями ко мне поприставать, то ли побегать по снегу. Лесные запахи победили, и Мишка, подкидывая зад от избытка счастья, покосолапил в лес. Его отлучки я не боялась. Если позову, пусть даже шепотом тут же вернется. Да и не уйдет далеко. Ричард его контролирует. По словам мужчины, у них со зверем наладился информационный обмен в обеих ипостасях. Мишка активно учился общаться и делал это всё осмысленнее и увереннее. «А как?» «Потерпи, вот связь установится, сама узнаешь», — дал ответ на моё любопытство Ричард. А пока я ждала, когда же Мишка насытится двигательной активностью и потребует общения, размышляла об этой таинственной связи, которая прорывалась всегда лишь раз. Мне стало плохо, когда пострадал Ричард. А дальше лишь изредка удавалось уловить отголоски настроения мужчины или медведя. На этом, собственно, всё. Мишка чуть ли не выкатился из опушистой ели, когда я уже замёрзла, хоть ещё и не критично. Вторая часть прогулочной программы мне понравилась не меньше, чем зверь. Он уселся почти по-человечески, опираясь на задние лапы, и аккуратно подгрёб меня к тёплому брюху. И дели. Мы ещё немножко пообнимались, я почувствовала везде, где могла достать Лизаться он уже не пытался, понимал, что мне это не нравится, но с удовольствием сопел мне в шею. Я млела и еле сдерживалась, чтобы не чмокнуть черный кожный нос. Чмокнуть хотелось, но мысль о том, что этим носом обнюхивали и куда совали, останавливала. Потом мне скомандовали «Уррр», что означало, что мне пора петь. «Утят?» — спросила я, наблюдая за реакцией. «Улыбку? Чудо-юдо? Что-нибудь новенькое?» «Уррр». Всем, кто дружен нестрашной тревоге на любой дороге-дороге. Про-проги ля-ля-ля-ля, ря-ля-ря. Я расхохоталась, так вовремя вступил мишка, вполне себе сойдёт, за знаменитое Ословское её детский сад штаны на лямках, ей-богу. Потом меня упорно пытались усадить на спину, чтобы покатать, от чего я с трудом, но отбрехалась. Я на лошадях-то не сидела, а тут такая махина. Нет уж, спасибо, но я лучше на своих двух буду передвигаться. К слову, ноги у меня окончательно окоченели, и я попросилась домой, на что Мишка выразил свое неудовольствие обиженным «Ряо!» и поковылял мне за спину «Не смотри, мол!». От тела обернувшегося Ричарда шел пар. Он стремительно натягивал согретую моим заклинанием одежду. Не показалось ли он обернулся сегодня легче обычного? Сильно замерзла. И, не дожидаясь ответа, спросил «Пиф-паф, это что?» «Терпимо, слушай». Всё хочу спросить и забываю. Ты понимаешь, о чём я пою? Нет, не понимаю, но некоторые слова звучат уж очень забавно. Ох, как мне не хотелось объяснять про огнестрельное оружие. Если о порохе в этом мире не знали, то и не надо было тащить сюда эту смертоносную гадость. Пока шлёк дома я пыталась сделать подстрочный перевод. Выходило смешно и совсем не в рифму. Что-то вроде: если ты со мной дружишь, то тебе не о чем беспокоиться, радуйся. Будет дальний путь вместе со мной. Потом мы с опоением целовались на всякий случай, укрывшись за зарослями высоких кустов. В кухне уже горел свет. Припозднились мы сегодня, зато нам сейчас дадут горячего и расскажут вчерашние новости. Карантин закончился, и слава богу. За это время я успела немного разобраться с личными проблемами, потому что в почтовой шкатулке, в которую я не заглядывала больше 3 дней, меня поджидало послание от Аспеда. В послании довольно извительно, в полном соответствии с повседневной манерой наставника, говорилось, что не худо бы мне, как управляющему, всё-таки интересоваться учебным процессом, который по непонятным причинам проходит без наших воспитанников. Если мы всё ещё заинтересованы в том, чтобы присоединиться к старшей группе на практике, нам следует к утру седьмого дня второй декады, то есть к послезавтра, быть готовыми и экипированными. Помимо змееловского снаряжения, лёгкими куртками с доленными рукавами, головными уборами от солнца и пайком на 2 дня. Водой обеспечивает гильдия. На 2 дня это перестраховка на непредвиденный случай. Практика предполагается однодневной. Время возвращения по обстоятельствам, но не поздний вечер. Мастер Гейвин, к которому я бросилась за консультацией и помощью раскрыть ковал мою идею с банданами от солнца. Это ёжные скалы имели, банданы пригодятся, чтобы закрыть лицо от песка и пыли. А на голову нужны шляпы, желательно широкопалые. И где я возьму эти шляпы? У меня один неполный день на подготовку. Так, есть какое-то простое решение, в голове мелькали образы пустыни, в которую нас, наимных европейцев, возили на экскурсии во время поездки в Египет. Вот, Арафатка. Как правильно повязать этот мужской платок, я, конечно, не помню, но там же есть простой вариант — просто накинуть на голову, прикрыв плечи и закрепить верёвочным кольцом. А вместо этого кольца Аришки успеется соорудить шесть солнцезащитных козырьков типа бейсболок. Я переживала, что подростки могут не принять такого креатива, поэтому изначально планировала поговорить с миром, как с лидером змееловов. Но не пришлось в положение спас Ричард, который очень заинтересовался подобным головным убором. Отрез мягкой ткани легко включить в любую экипировку. Это даст возможность прикрыть голову и нос от пыли и лишних взглядов. Полчаса экспериментов, и арашский вариант арафатки родился на свет. Ещё часы были готовы к зареке. С обмундированием мы разобрались. Дэвис, с которым я связалась по амулету, принёс фляжки для воды. Ричард тут же зачаровал их от нагревания. Теперь вода долго будет прохладной. Вот тут и пригодились пояса для инструментов, которые изобиловали кармашками и приспособлениями на который можно было подвесить всё что угодно, включая флажку. Змееловы шустро раскидали по кормашкам свои профессиональные инструменты. Они были рады вернуться к прерванным занятиям и воодушевлены. Впереди такое приключение. Несмотря на суету, которая, надо признать, стоила мне нервов, я понимала, что всё на самом деле складывается очень удачно. Практика не займёт много времени. Большого перерыва в учёбе для этих шестерых не случится. Да и подготовка к столичной выставке распродажи гильдии краснодеревщиков не пострадает, потому что мир у нас был одним из самых умелых столяров. И именно он и его заинтересованность в свое время зародили во мне идею создания столярной мастерской. А сейчас этот парнишка с замашками зрелого лидера вел свою команду на добычу змеиных шкурок, которыми они вознамерились украсить шкатулки в предстоящей распродаже. Если у них все получится, то, по оценкам Беатрис, Какая вещица будет стоить подороже, чем украшенная перламутром?» Ричард идею одобрил и с головой погрузился в дела столярки. «С его силой, навыками и свободным от мишки временем количественный и качественный прорыв нам был обеспечен. Кстати, ему принадлежала идея сделать партию чисто мужских, крупных и лаконичных шкатулок ларцов для хранения документов или табака. И именно их отделать кожей благородных рептилий». Я наделы, что теперь сдвинется с места изготовление шкафов в спальные комнаты. Крючки и гвоздики, вбитые в стены, уже не решали проблему разросшегося гардероба наших воспитанников, как и индивидуальные ящики, встроенные в кровати. Нехватка мебели ощущалась не только в спальнях, а решки тоже просили дополнительной стеллажей для хранения отшитой одежды и постельного. Сейчас работа в столярке была направлена только в сторону предстоящего конкурса. Изготавливались кресла-качалки, люльки а также игрушки для детей, шкатулки Лорц и всё, что можно продать. Змееловы уходили раньше обычного, ещё до завтрака, возбуждённые с горящими глазами и предвкушающие, как они всех удивят своими головными уборами. Смесьера в офатке с бейсболкой выглядела весьма креативно, а уж при мысли о ланчбоксах вместо сухого пайка, я им шепнула, что если всё будет хорошо, то пусть раздадут лишние комплекты в целях рекламы. Парни как-то позабыли, что главное удивление вызовут способности мира и их сложная работа, а не внешний антураж. Далее день покатился своим чередом, хотя я без конца поглядывал на часики. А то и хваталось за амулет связи, чтобы связаться с Крафтом. Ему я доверила дежурный экземпляр. Он не ловчий, рискует меньше всех, но отвлекать не хотелось. И выглядеть клушей тоже. Димка заглянул перед уроком, чтобы договориться о вечерней встрече. Мой мальчик стал как ты начать держаться. Я не сразу сообразила, что он убрал от лица свою длинную рваную чёлку, которую использовал обычно как ширму, как щит. Закрепил её на манер героев японского аниме, шнурком на макушке. Вот только вечером нам поговорить не удалось. Вернулись змееловы, пыльные, пропотевшие и усталые, прямо в своих арафатках. Это они так от гильдии добирались. Вопрос исчез сам собой, когда мир снял свой козырёк. Лоб пересекала четкая граница между белой чистой кожей и пыльной, тронутой солнцем. «Но вы даете грязнули!» Васила Грозно взирала на пацанов. «В гильдии умыться негде». «Нас прямо к портальной площадке вывели», — улыбнулся во весь рот мир. «Наставник позаботился». «Интересно, во сколько мне обойдется эта забота?» — хмыкнула я себе под нос, но мир услышал. «Ни во сколько я уже расплатился!» Ребята счастливо скалились, выдерживая театральную паузу. Не иначе, как у Реджинальда научились. Я отдал ему змею Филина, наставник был доволен. Она ценная? Да не особо, просто редкая. А эта маленькая еще долго проживет в коллекции гильдии. Да и красоты в ней нет, шкурки ни на одну приличную шкатулку не хватит. Нам она бесполезна. Чистые накормленные змееловы купались в лучах всеобщего внимания и с удовольствием рассказывали о своих подвигах. Как ловко Мир с Бионом работали в паре. Как здорово Крафт научился управляться с уже пойманными гадами. Как тщательно Том и Рек всех змей переписали. И как обалдели другие студенты. Мало того, что наставник на практику к старшекурсникам притащил зеленых малолеток. Следи за ними да спасай, чтобы не померли, наступив какой-нибудь несчастный на хвост. Так еще и Мир удивил всех своими способностями. В общем, остальные злились и завидовали, глядя, как ловко наши управляются с любой целью. «Нам бы завтра в гильдию пораньше, леди управляющая. Наставник разрешил подобрать шкурки в хранилище в обмен на живые экземпляры. Это чтобы не тратить время, когда еще змею обработаем и шкурку выделаем». «Хорошо», — покладисто согласилась я. «Их дело, как поступить со своим уловом? Обмен хоть равноценный? Не продешевели?» Уточнила я в надежде, что аспит их не обдурил. «Сколько змей наловили, столько шкурок заберем. Если бы сами делали, то еще и яд бы могли продать. Ну да ладно, не жалко. Конкурс уже скоро, не успели бы иначе». Но в другой раз мордашка мира стала одухотворенно мечтательной. «Смотрите сами, вам виднее». Казалось, парней удовлетворил мой ответ. Неужели думали, что я возмущаться стану, что они продешевили? «Тю, это отличная школа жизни. Со временем научатся оценивать потраченное время и заработанные деньги». Все приходит с опытом и набитыми шишками. «Так, а змей-то сколько поймали?» «Сорок восемь!» — радостно отрапортовал Рек. «Только кобры восемь штук и тринадцать полозов. Красивущие! Даже красный попался! Такие шкатулки получаются!» — мечтательно закатил глаза он. «О! А мы и вам подарок принесли!» Порывшись в карманах пояса, мир протянул мне что-то мелкое. На ладони у меня лежал змеиный клык, Сдерживаясь изо всех сил, чтобы не передёрнуть плечами от омерзения и растягивая губы в улыбке, чтобы ни в коем случае не обидеть подростков, я в очередной раз задумалась. То дерево вместо букета, то росток непонятный, то семечко странное. Чего мне от Зуба этого ждать? Даже спросить страшно. В этом мире все мужчины такие оригиналы? Или причина во мне?